«А кто мешает тебе им стать?» – поинтересовался Борис. «Ведь это тоже искусство сталкинга. Вот и попрактикуйся. Для тебя это будет полезно во всех отношениях. Твой имидж уже вполне приличен. Тебе остается только найти свою нишу. И не забывай главного принципа. Твоя роль должна сводиться только к организации процесса. Работают пусть другие. Если мы живем в рыночной экономике, то надо пользоваться ее возможностями. Я как-то не привык, чтобы на меня работали другие», – нахмурился Максим. «Глупости это все. Взгляни на ситуацию по-другому. Сколько сейчас безработных? Сколько бизнесменов прочелык, обманывающих своих работников? У тебя есть возможность дать людям надежную, высокооплачиваемую работу. Разве это плохо?» «Нет, но...» Максим замялся, не зная, чем оправдать свое нежелание лезть в бизнес. «Но ты боишься», — подсказал ему Борис. «Считаешь, что это не твое, что ты творец, а не торгаш. Я могу продолжать почти бесконечно». Борис откинулся в кресле и с мягкой улыбкой посмотрел на Максима. Максим молчал. «Максим, мы только что говорили о шаблонах нашего сознания, о всей этой глупости, что сидит в наших головах. Все твои сомнения определяются именно человеческой стороной твоего сознания. Но для мага, избавившегося от всего этого общечеловеческого хлама, любая возможность является просто результатом выбора. Как в анекдоте. Могу копать, могу не копать. Мне это безразлично». Попробуй сформировать такое же отношение к бизнесу. Большинство бизнесменов являются заложниками своего стремления к успеху. Они слишком многое ставят на карту. Крах проекта для них является катастрофой. Многие после такого финала накладывают на себя руки. Это самая большая глупость, какую только можно вообразить. Результат чересчур серьезного отношения к себе. Попробуй относиться к бизнесу, как к игре. Некой занятной головоломке со многими неизвестными. «Будет легче, встречать любую ситуацию смехом. Получится – хорошо. Не получится – да и черт с ним». «Но я действительно не знаю, чем бы я мог заняться», – ответил Максим. «Просто не представляю». «У тебя есть время подумать. Я мог с представить тебе десяток вариантов. Но мне хочется, чтобы ты сам определил сферу своей деятельности. Да и тебе будет гораздо приятнее добиться успеха самому, а не с моей подачи». «Хорошо», – согласился Максим. «Я подумаю». Следующий разговор на эту тему состоялся через пару дней, сразу после обеда. «Ну и как?» – поинтересовался Борис. «Поудобнее устраиваясь в кресле. Надумал что-нибудь?» «Программирование», – выдохнул Максим. «Можно организовать фирму, набрать штат программистов. Работы для них сейчас хватает». «Вполне дельное предложение», – согласился Борис. «Я бы даже сказал, очень дельное. Его плюсы в том, что сейчас есть много молодых талантливых парней». способных решать самые сложные программные задачи. Опять же, у этих парней уже есть свои компьютеры, так что тебе даже не придется тратиться на оборудование. Работы они смогут дома, это удобно и им, и тебе. Значит, тебе не нужно арендовать помещение. Твоя задача будет состоять только в том, чтобы наладить работу. Очень удачный вариант. Максим облегченно вздохнул. А он-то боялся, что Борис не примет его предложение. «Я рад, что тебе понравилось», — ответил он. «Теперь мне надо продумать, как все это организовать». «Все это ты продумаешь», — согласился Борис. «Но это уже частности, и они меня, откровенно говоря, не интересуют. Тебе не нужна моя опека и советы. Ты вполне в состоянии совсем справиться сам. Но один момент нам надо обсудить, а именно, магическую составляющую бизнеса. И даже не бизнеса, а любого дела вообще». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Максим. «Технологию достижения успеха», — ответил Борис. Знание магов говорит о том, что любое дело реализуется в три этапа. Этап намерения, этап действия и этап получения результата. По-моему, это ясно и без магии не удержался от замечания Максим. Да, согласился Борис. Но люди не знают, какими должны быть эти три элемента. Как правильно расставить акценты. В графическом выражении три упомянутых элемента представляют равносторонний треугольник. В реалии из трех сторон две всегда сильные и одна слабая. Но порядок сильных и слабых черт может меняться. Что это значит в реале? Допустим, у нас первая черта сильная, вторая сильная, третья слабая. В реале это будет соответствовать сильному намерению, сильной работе и слабому результату. Такую ситуацию можно описать выражением «гора родила мышь». «Второй вариант таков», – продолжал Борис. «Слабое намерение, сильное действие и сильный результат». Это наилучший вариант для ведения бизнеса. Ты имеешь слабое намерение – То есть не гонишься за результатом и просто добросовестно делаешь свое дело. Это будет вторая сильная черта. Тогда последняя черта, третья, уже по определению будет сильной и ты получишь хороший результат.